Часть п Глава т р под глава три. И записок а м и т и н а Не так скверно, как у японцев при м и д у э но все равно. Экспедицию поймали, как говорят американцы, со спущенными штанами. Канал с пробоем уже навели. Низкие тучи наливались лиловым. Первый признак надвигающегося хроноклазма. В самом его центре дрейфовали две утлые л о ч о н к и Можайск и Помор. Адаман держался в стороне. за пределами будущей вихревой стены. Алмаз только-только вытягивался на внешний рейд во главе эвакуационного каравана. Камера с вертушки передавала на монитор изображение двухтрубного крейсера. Яхтенный нос, низкий полуют, пять полубашен, все в диаметралке, характерная трехногая мачта, британец, тип Си. В нынешней ситуации хуже не придумаешь. Скоростной, маневренный, отлично вооруженный. Некоторые крейсера этой серии даже несут поплавковые шорты в качестве разведчиков и корректировщиков артогня. Положение Данильзе осложнялось тем, что процесс вошел в горячую фазу. Где-то на другой мировой линии ядерная энергетическая установка уже подала на сверхпроводящие обмотки рабочую нагрузку. И теперь неважно, будет или нет сформирована воронка, установка все равно выйдет из строя. Поэтому Груздев категорически запретил трогать с места Можайск. Наводка с м а к е е в о шла по нему, и смещение хоть на сотню метров означало гарантированный провал. Корабли надо отправлять, другой попытки не будет. А значит, надо срочно разобраться с некстати объявившимся англичанином. Решение вырисовывалось простейшее. Противокорабельные торпеды, загруженные в аппараты помора, могли прикончить карадок. задолго до того, как тот выйдет на дистанцию стрельбы. И можно не сомневаться, Кураедов, зависит от него, так бы и поступил. Но... всегда находится какое-нибудь «но». В прошнурованном, запечатанном красной сургучной печатью конверте содержались, видимо, некие инструкции и приказы. Кураедов, ознакомившись с ними, согласовывал свои действия с з а р и н ы м и только с ним. а тот требовал избегать прямого столкновения с англичанами, вступать в переговоры, тянуть время, и лишь в самом крайнем случае приходилось рисковать. Капра с зубами скрипел от досады и материл Зарина, конверт и тех, кто это придумал. Старший лейтенант Батукаев размеренно, как автомат, выдавал данные по типу С. и Дистанция 17 миль, курс, скорость. Помор раскрутил дизеля. Описал на пятнадцати узлах широкую циркуляцию и лег на встречный курс. а д а м а н д пристроился м а т е л о т о м Корабли добавили оборотов. У форнштевней выросли пенные буруны, в отсеках звучали колокола громкого боя. Команды разбегались по боевым постам. Четко, как на учениях, сыпались доклады. «Боевой пост номер? Готов! Отсек? Готов!» Лязгали задраиваемые броняги. Вспыхивали гасли лампы аварийного освещения. «Проверка! Проверка!» Взвыли электромоторы арт-автомата, раскручивая блок стволов. Башня слегка повернулась вправо-влево. Над мачтами со свистом несущих винтов прошел Камов. На правом кронштейне висел обтекаемый контейнер с и с т е м а целеуказания. Когда вертушка окажется над крейсером, данные потекут в к о м п ь ю т е р управления огнем обоих кораблей. Стрелки-указатели лагов подошли к 25-ти, полотнища кормовых флагов оглушительно трещат на ветру. Впервые за 70 с лишним лет русские корабли идут в бой, не швыряются ракетами с расстояния в тысячу миль, не играют в пятнашки с чужими субмаринами в океанских глубинах, не выталкивают бортами непрошенных визитеров подальше от своих территориальных вод. Сегодня все по-честному. Пушки на пушки. Отвага на отвагу, и пусть победит тот, чье дело правое. А колокола громкого боя наполняют отсеки непрерывной пронзительной трелью. По местам стоять, корабль к бою по ходу готов.